Теплый ветер в лицо, отдаленный плеск реки, стук топоров и звук пилы встретили нас в городе номер два. Стоя на пригорке и глядя на не особо ровно расставленные палатки, от которых к нам уже спешил мой градоначальник, глубокомысленно заметила. — Надо бы ему имя придумать. — Рабу? — переспросил Эдагар. — Городу. — Правильно понял меня адрес. А затем повелительно приказал. — Эдагар, поприветствуйте мастера Сона. Глава моей канцелярии с неодобрением взглянул на тёмного принца, но возражать не посмел, всё же принц. А потому, оставляя нас наедине с моим темнейшим братом, величественно снизошёл до остановившегося у подножия холма бывшего раба. Я же с интересом посмотрела на адреса, ожидая его слов. Тёмный мрачно уставился на горизонт и произнёс. «Чего мне ждать от ситуации с Акьяром, Катрин?» Вероятно, принц мрака ожидал, что я буду лгать и выкручиваться, ошибся. Ничего хорошего. Честно ответила я. Несколько удивленный взгляд переместился с горизонта на меня, и я добавила. Можно было бы утешить себя мыслью, что удар Акьяра и вашего отца придется на долю, а, скорее всего, в спину кесарю, но почему-то данная мысль не утешает. Но почему же? Довольно цинично, но я отчетливо уловила горечь в его голосе, произнес принц мрака. — Самый красивый из всех темных принцев вполне может послужить утешением. Скептически посмотрела на адреса. Под моим взглядом он несколько смутился и, заложив руки за спину, произнес. — Я видел, как вы на него смотрели, Катрин. Несколько секунд я продолжала взирать на принца мрака, но тот, казалось, уже утратил всяческий интерес к беседе и глядел исключительно на линию призрачно-зеленоватого горизонта. Грустно улыбнувшись, я поинтересовалась. «Что вы видите, глядя на горизонт?» «Не горизонт. Скорее, бесконечно зеленая луга миграна моего места рождения и детства», — безразлично ответил Адрас. Присоединившись к любованию природы и Родораса, тихо сказала. «Вот и я, глядя на Акьяра, видела совершенно иного мужчину». Принц мрака развернулся ко мне мгновенно. Я же, полностью повторив его позу и сцепив руки за спиной, еще тише продолжила. Но странное дело, я помню его, помню его удивительные абсолютно черные глаза, его имя и эту дикую смесь из благородства, нетерпимости и упрямства, что составляло его характер, но я совершенно забыла, кем он был. К моему искреннему удивлению адрес ответил вовсе не удивление Скорее в его взгляде промелькнула задумчивость, и он не то чтобы уверенно, так словно вспоминал, но не был уверен, что вспомнил верно, произнес «Руна, а «Что переспросила я?» Принц мрака, поводя плечом, пояснил. «Светлые обыкновенно полностью обрывают связи своих супруг с их семьями. Я выясню». Несколько потрясенная благодарно выдохнула. «Спасибо?» «На данный момент благодарить не за что. Но процесс обратим, по крайней мере, при разводах светлая леди возвращается в свою семью и вспоминает ее. Успокоил меня адрес?» «Действительно успокоил». Но я постаралась об этом не думать, просто не думать, и уже улыбаясь, поспешила к мастеру сона, испытывающему явное затруднение в общении с Эдогаром. «Мастер сона!» — воскликнула я, практически сбегая по холму вниз. Бывший раб улыбнулся мне, и улыбка стала шире, когда я, набравшая скорость, пробежала на несколько шагов дальше, остановилась, подставляя лицо сиянию обоих светил и теплому ветру, а затем, развернувшись, Весело спросила, «Что новенького?» Новеньким был адрес. Это он вчера явился в город и навел порядок. Он разобрался с гладиаторами, осмелившимися нарушить мой приказ. Он контролировал возведение временных жилищ. Он нанял две сотни строителей из Тенетра, и те в данный момент уже приступали к застройке города. Наверное, раз двадцать темный принц ловил мой полный восхищение взгляд, а я просто не могла поверить в то, насколько мне с ним повезло. Все организовать. Все устроить, все отслеживать. адрес действительно изумил. И, поглядывая на него, полностью взявшего на себя строительство города, я искренне недоумевала, как же так? Почему его называли пьяницей и бездельником? Почему ему абсолютно не доверяли руководство ничем? Ведь то, что я видела сейчас, не на пустом месте взялось. Чтобы настолько вникать в тонкости и детали, нужно как минимум быть достаточно умным, ответственным и готовым постоянно учиться тчела, в смысле темным. Да много чего нужно, и я просто не понимала, как главный арахнит не разглядел всего этого в сыне. И когда спустя час пришло время возвращаться, я не удержалась, и едва мы вступили в портал, оставив и решать последние административные вопросы, все же спросила. «А вашему отцу известно, что вы способны править, да еще на столь высоком уровне?» Багровые глаза принца мрака сверкнули неожиданной зеленью, И маривание ясных очертаний, свойственное переходу через порталы в Ордорасе, вдруг стало изумрудно-зелёным. Испугна оглядевшись, шагнула ближе к Адросу и невольно схватила его за руку, поразившись тому, насколько вдруг стала холодной его ладонь. А затем портал истаял, открывая моему взгляду огромные, бескрайние, бесконечные и насыщенные зелёные луга, огромное море трав с холмами, так похожими на волны, и куда ни взглянешь трав, Травы, травы, ничего, кроме трав. Это мигран Сжав мою руку, тихо произнес адрес. Место, в котором я родился. Место, что было моим домом. Даже не знаю, что именно заставило меня опуститься и коснуться рукой земли. Пальцы нащупали что-то острое. Выхватив это, поднялась, одновременно рассматривая находку, и поняла — стекло! Это было обработанное, изогнутое стекло, в смысле сейчас осколок, но когда-то... «Мама не хотела отдавать меня», — очень просто сказал принц мрака. «Очень многое стало понятным мне». «Мне жаль», — прошептала едва слышно. «Мне так жаль». Он промолчал, а затем тихо, с тоской в голосе произнес. «Это был величественный город, от края до края горизонта. Город десяти храмов, город тысячи башен. Белый город, вокруг которого паслись бесчисленные стада белых лошадей». и мы стояли на его обломках, на огромном покрытом изумрудными травами могильнике. «Известно ли моему отцу, что я был фактическим правителем миграна?» произнес адрес. «Едва ли. Он не вникал в детали. Узнав о моем существовании, властитель ночи сравнял с землей все, что мне было дорого, и приволок меня в свой дом. Я орал так, что утратил способность говорить на несколько лет. Я пил, бесконечно и беспробудно, пытаясь... Хотя бы так, в пьяном угаре, воскресить призраков счастливого прошлого. Он помолчал. Затем произнес то, что, кажется, мучило его больше всего. «В верованиях человеческого народа, которому принадлежала моя мать, умерших полагается предавать огню. Считается, что только так душа сможет переродиться и искрой пробудиться в новом теле». Он знал об этом. Он сравнял город с землей, лишив их даже посмертия. Мы стояли с принцем мрака, держась за руки посреди сказочно-зелёных лугов. Адрес всё сказал, а я едва ли знала слова утешения. Всё, что я могла, разделить с ним эту боль, осознавая с отчаянием. Прошлое не вернёшь. И, судорожно выдохнув, неожиданно даже для себя самой предложила. К гномам? Адрес искоса взглянул на меня, улыбнулся и открыл портал.